Глава 23. Не знаю, нравятся ли тебе морепродукты. Мартин подвел ее к воде. Вау, что это? Тиль в полном шоке разглядывала небольшое судно, пришвартованное к берегу в самом широком участке реки. Мой любимый ресторанчик. Он помог ей пройти по трапу на борт. Надеюсь, тебе понравится. Парень сжал ее ладонь в своей. У тебя ледяные руки. Ты замерзла? Немного, соврала девушка, бросая взгляд в манящие темно-зеленые воды Ирисан. Ее руки и ноги теперь постоянно были холодными, словно не принадлежали ей больше. И при этом она совсем не мерзла. Просто ее организм постепенно сходил с ума. Вас будет двое? спросила Хостес. Да, мой столик свободен, поинтересовался Мартин. «Я провожу вас», — кивнула та. «У тебя даже свой столик тут есть», — улыбнулась Стиль, подойдя к столику под белым тентом прямо на палубе. «Иногда обедаю здесь», — смущенно, словно мальчишка, улыбнулся парень и галантно отодвинул для нее стул. «Но ну, не думай, что я вожу сюда подружек. С девушкой я тут впервые». «Мне кажется, или ты пытаешься создать впечатление скромника?» Сев за столик, спросила она. Про волков говорят, что они меняют девиц каждый день. Мартин сел напротив. Кажется, вопрос его не смутил. «Я не совсем такой, как они. И я...» Его взгляд устремился к воде, затем вернулся на лицо Тиль. «Я не размениваюсь по мелочам». «Не меняешь подруг как перчатки?» Ее брови взлетели на лоб. «Нет». Не зная, куда деть руки, Мартин потер вспыхнувшие щеки. «Интересно», — усмехнулась Тиль. Она перестала уже что-либо понимать. Если он принимал участие в том, что его друзья делали с ней, или был свидетелем, то почему вел себя сейчас словно смущенный девственник? «Это плохо? Тебе нравятся парни, которые берут от жизни все?» «Нет». Это наоборот хорошо? Искренне улыбнулась ему Тиль. Если бы за их беседой не стояли обстоятельства лоши притворства, она бы ответила ему именно так. Так, в чем еще вы разные? И почему ты в братстве? Мартин слегка заерзал на стуле. На помощь ему пришел официант, предложивший принять у них заказ. Тебе нужно познакомиться с членами стаи, чтобы понять. — ответил он, когда официант ушел. «Ты можешь не разделять все идеи братства, но обязан подчиняться. Волки — это навсегда. У нас свои законы, которые трудно, да и, наверное, не нужно понимать посторонним. Эти законы выше законов государства, но все мы можем быть уверены в том, что наша дальнейшая жизнь будет устроена самым лучшим образом, а также в том, что члены братства всегда поддержат друг друга». «Звучит, как устав какой-то секты», — Пожал плечами Тиль. Мартин развел руками. «Я вообще не должен тебе ничего рассказывать. Просто хочу, чтобы ты понимала, кто я и откуда, и какие у меня могут быть обязательства». «А это звучит так, будто ты уверен, что нравишься мне», — игриво приподняв бровь, ухмыльнулась она. «Не нравлюсь». Досада волной пронеслась по его лицу. «Не настолько, чтобы я стала встречаться с адептом тайной секты». Тиль достала телефон и помахала им перед носом парня. «Если что, я написала матери сообщение с геоданными. Если вы решите принести меня в жертву, ты будешь первым подозреваемым». Секунда, и Мартин рассмеялся. «Боже, никаких жертв, обещаю». И если что, я не девственница. Моя кровь не подойдет для обрядов. Он на мгновение замешкался, а затем сдержанно улыбнулся. Вся твоя кровь останется при тебе. Даю слово. А что насчет подпольных боев? Наклонившись над столом, тихо спросила Тиль. Зачем состоятельным ребятам зарабатывать таким опасным способом? Это называется поединки, — ничуть не смутился Мартин. Он пожал плечами. Развлечение уже стало традиционным. Разумеется, волки зарабатывают на нем, но это больше, чтобы развеять скуку. В нем принимают участие те, кто не может самостоятельно оплатить учёбу. Для них это шанс заработать. А ещё так мы можем отобрать сильнейших бойцов, которые достойны примкнуть к стае. О, так это почти благотворительность. Усмехнулась она. Для выживших, серьезно ответил он. А затем рассмеялся. Шучу, не помню, чтобы за всю историю поединков кого-то убили. Как здорово! И много желающих участвовать? Достаточно, кивнул Мартин. Мероприятие закрытое, к просмотру и онлайн-трансляциям допускаются только сделавшие взносы, но я могу тебя провести. Ты не боишься вида крови? Так все-таки кровь, какетливо улыбнулась стиль. Бывает немного, он дернул плечами. Я сам не любитель подобных зрелищ, но это уже, как я сказал, добрая традиция. Очень добрая, несомненно. Они смотрели друг другу в глаза, и каждый думал о своем. К счастью, через мгновение им подали блюдо. Мм, удивила стиль, откусив кусочек краба. Я же говорил. Нерешительная улыбка Мартина, кажущаяся такой искренней, стрельнула едва не в самое сердце. Так значит, ты учишься на художника? Боже, да ты наводила обо мне справки. Немного, признался он. Вообще тут многие о тебе говорят. Твое появление в Варстаде вызвало ажиотаж. Почему же? «Ну как, ты красотка?» «О!» «Да, мне повезло, что ты обедаешь со мной. Я это ценю». Мартин задумчиво поковырял вилкой в тарелке. «Знаешь, даже не хочется знакомить тебя с друзьями. Они... черт, они крутые, и я боюсь, что ты заинтересуешься кем-то из них». Тиль застыла в недоумении. «Э...» Шестеренки в ее мозгу отчаянно крутились, соображая. Я не собиралась записываться в бассейн, выпалила она. Мне хотелось снова увидеться с тобой. Этого достаточно, чтобы ты не переживал насчет своих друзей. Теперь пришла его очередь удивляться. Но спустя пару секунд Мартин просиял. Да. Краб, шикарен, подмигнула Тиль. Я рад. От чего ты ее не покидало ощущение, что ее провели? Попасть под обаяние одного из мерзавцев, такого она точно от себя не ожидала.